Уходил в океан. Специальное уплотнение заполняло щель между трубой и кромкой отверстия в стенке, выдерживая внешнее давление воды в 10 атмосфер. Этот сальник имел сложное нажимное устройство, позволявшее уплотнять набивку. Все же вода немного проникала. Капли просачиваясь сквозь уплотнение и прерывистой тонкой струйкой стекали вниз. Сурен протянул палец, намочил его и попробовал на язык. Соленая, морская. Покачал он головой. Все-таки опасно здесь работать. От океанской воды нас отделяет тоненькая стенка до сальниковое уплотнение. Начнет док тонуть, куда денешься. А вода... Вода, она холодная, ледяная. Привычка, Сурен. Мы уже и забыли думать, что нас постоянно окружает рвущаяся к нам вода. Сурен и Андрей медленно пошли вдоль трубы туннеля. Вдруг стены цилиндрического зала дрогнули, издав низкий гудящий звук. Одновременно задрожали перила площадки и ее металлический настил. Винты заработали, — заметил Андрей. Сурен впился глазами в трубы туннеля. Вибрация усиливалась. Площадка тряслась с под ногами. Стены грохотали, словно покатились отдыхавшие мостовые краны. — Ползет! Ползет, проклятая! радостно закричал сурен поехали поехали к самому северному полюсу ва там встретимся с нашими американскими друзьями противниками торжественно обещаю вот эту самую любимую трубку сурен потряс в воздухе своим сокровищем подарить первому американскому рабочему который перейдет из американского подводного дока в наш запомни андрей хорошо запомню улыбнулся андрей пойдем теперь к концу трубы там лучше будет видно движение чтобы достичь отверстия трубы пришлось пройти полкилометра по узкой металлической площадке дойдя до расположенных по кругу отверстий они повернули обратно освещенный внутри зев туннеля двигался наравне с ними Внутрь уходили вновь проложенные рельсы и толстые рукава кабелей. Видны были светившиеся внутри люди, они заканчивали отделочные работы в сваренном отрезке. Передвижная машина-металлизатор покрывала трубы снаружи специальным слоем. Распыленный металл с шипением вырывался из расположенных по кругу отверстий, окрашивая туннель в красивый... Серебристый цвет. Это покрытие должно было предохранять металл металлтруб от коррозии. Равномерное движение продолжалось. Собственно, двигалась не труба туннеля, а сам док. Сурен уже, перемещавшемуся вместе с доком, казалось, что ползет туннель. А здорово! Все-таки здорово, не выдержал Сурен. «Да, это ты хорошо придумал», — тихо сказал Андрей. «Почему я?» — порывисто обернулся Сурен. «И произнося тост о дружбе, ты действительно понимал, что такое дружба». «Слушай, дружбу понимаю, но о чем ты говоришь, не пойму». Слегка смутившись, сказал Сурен, раскуривая трубку. Андрей грустно улыбнулся. «Недавно...» Роэс, в нашем проектном архиве я нашел твой старый черновой эскиз этого самого Дока. Ну и что же?» Я набросал его сразу, как только услышал эту идею от тебя во время болезни. «Сурен, перестань». «Серьезно», — сказал Андрей. «Ты забыл, что на эскизе стоит дата». «Ну и что же, что дата?» «Почему мне не поставить дату?» Ты изобрел подводный док не во время моей болезни, а значительно раньше, еще до аварии, когда утонул наш опытный туннель. Об этом говорит дата, которую ты поставил по привычке. Сурен забармотал. Зачем с ума сходишь? Это же скандал. Брось даже говорить. Андрей положил Сурену на плечо руку. Я понял тебя. Неужели я был таким, что ты вынужден был скрыть от меня и от всех свое авторство? Зачем ты внушил мне там, в горах, что будто бы я подал тебе мысль собирать туннель под водой, чтобы успокоить моё самолюбие? Сурен, такой озорной шумный Сурен, Не знал, куда деваться от смущения. Андрей продолжал. «Когда я нашел этот эскиз, я понял, что такое настоящая дружба. Я оценил тебя, Сурен, но я... Я уже сообщил об этом в Москву Николаю Николаевичу Волкову. Ну и щак!» Рассердился Сурен. Ты никогда не знаешь золотой середины. В ту пору ты действительно был крайне щепетилен. С тобой приходилось считаться. Помнишь ракетный вагон? Аню, помнишь? Андрей покраснел. Помню. Ракетный вагон. Помню яню Но не будем говорить об этом. Нет, надо. Да, начал Буласурен но не договорил, застыв в изумлении. Труба туннеля, на которую он смотрел, совершенно отчетливо перекосилась. Ее восьмидесятиметровый отрезок, еще остававшийся в зале, сошел с роликов и мял перила металлической площадки. Огромный цилиндр дока трясся, а труба туннеля судорожно дергалась. Слышалось шипение, переходящее в громкий свист. Андрей побледнел. Перекосило док. «Порча винтомоторных групп! Сальник!» — отрывисто произнес он. Свист усиливался. Казалось, одновременно заработало несколько десятков бронспойтов. На ходу засовывая горящую трубку в карман, Сурен побежал по площадке к тому месту, где готовые трубы туннеля выходили из дока. «Вода!» Ударила Сурену в лицо еще шагах в тридцати от цели. Он покачнулся, на секунду прислонился к стене, потом снова бросился вперед».